Третья дорожка второй кассеты. Все же суждение Рудакова было слишком категоричным. Разумеется, в этюде Мандельштама немало полемически заостренного, немало односторонности первооткрывателя, но также несомненно, что от его этюда исходит сильный и резкий свет на многие важные грани поэмы «Данте. Божественная комедия», оставшиеся темными при традиционном пластическом освещении. Так писал выдающийся литературовед и знаток средневековой литературы Леонид Ефимович Пинский. Бескомпромиссно сводя счеты с многочисленными оппонентами, особенно досталось Блоку, Мандельштам в своем «Разговоре о Данте» заочно примирился с теми двумя поэтами, с которыми у него были связаны самые сладкие и самые горькие крымские воспоминания. В пятой главке эссе он доброжелательно процитировал эмигрантку Марину Цветаеву. а в одном из отброшенных фрагментов своего разговора о Данте он с чувством рассказал о могиле Максимилиана Волошина, с которым он коротко, но дружелюбно свиделся еще в январе 1924 года. Только сам Максимилиан Александрович, наибольший, по словам плотника, спец в делах зоркости, мог так удачно выбрать место для своего погребения. Впрочем, история теперь уже заочных взаимоотношений Мандельштама с Волошиным на этом не закончилась. Встретив в 1937 году в Московской консерватории на концерте пианиста Сафраницкого Анну Ивановну Ходосевич и услышав от нее горестное известие об аресте за распространение волошинских стихов молодого математика Даниила Жуковского, Осип эмильевич не нашел ничего лучше, как ответить «Так ему и надо, Макс плохой поэт». Оттеняющим фоном для чтения и изучения итальянских классиков послужили ужасные картины крестьянского голода, которые Мандельштаму довелось наблюдать в Крыму. Чтобы сломить сопротивление крестьян коллективизации, власти отняли у них запасы зерна, и к зиме начался массовый голод. В своих не слишком достоверных воспоминаниях Березов, Акульшин – сообщает, что еще в Москве он рассказывал поэту печальные истории о поездках по городам и по колхозам, о настроениях крестьян и рабочих. Голодающие крестьяне, увиденные в Крыму, вдохновили Мандельштама на гражданское, почти некрасовское стихотворение, которое потом будет фигурировать в уголовном деле поэта. Из протокола допроса Мандельштама от 25 мая 1934 года. К 1930 году в моем политическом сознании и социальном самочувствии наступает большая депрессия. Социальной подоплекой этой депрессии является ликвидация кулачества как класса. Мое восприятие этого процесса выражено в моем стихотворении «Холодная весна». Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым. Как был при Врангеле, такой же виноватый. Комочки на земле, нарубящих рубящих заплаты, все тот же кисленький, кусающийся дым. Все так же хороша рассеянная даль, Деревья, почками набухшие на малость, Стоят, как пришлые, и вызывают жалость Пасхальной глупостью украшенный миндаль. Природа своего не узнает лица, И тени страшные Украины и Кубани, На войлочной земле голодные крестьяне Калитку стерегут, не трогая крыльца. Комментарий Надежды Яковлевны Мандельштам. Калитку действительно стерегли день и ночь, и собаки, и люди, чтобы бродяги не разбили сломанную стенку дома и не вытащили последние запасы муки. Тогда ведь хозяева сами стали бы бродягами. 28 мая Мандельштамы переехали в Коктебельский дом творчества. Здесь в это время отдыхал Андрей Белый со своей женой Клавдией Николаевной. Когда-то Андрей Белый доброжелательно отнесся к стихотворным опытам начинающего Мандельштама. Согласно воспоминаниям Владимира Пяста, он пожаловал будущему автору камня титул «пеоннейшего из поэтов». Затем Белый изменил свое отношение к Осипу Емельевичу. Определенную роль тут сыграли как общие, отчасти окрашенные антисемитизмом, неприязнь символистов к Мандельштаму, так и знакомство Белого с теми критическими статьями младшего поэта, которые содержали крайне резкие оценки его прозы. Иногда Мандельштам даже переходил на личности. «Необычайная свобода и легкость мысли у Белого» Писал он, например, в разгромной рецензии на роман «Записки чудака», иронически намекая на знаменитое признание Гоголевского-Хлестакова. «У меня легкость необыкновенная в мыслях». Белый неожиданно оказался дамой, просияв нестерпимым блеском мирового шарлатанства, теософией. Издевательски констатировал Мандельштам в заметке письмо о русской поэзии, вновь отсылая внимательного читателя к Гоголю, на этот раз к хрестоматийно известному эпизоду «Из мертвых душ», «Ой, баба!» – подумал он про себя, и тут же прибавил «Ой, нет». «Конечно, баба!» – сказал он, наконец, рассмотрев попристальнее. Но даже и подобные инвективы не мешали Мандельштаму считать романы и повести Белого вершиной русской психологической прозы. Формула из мандельштамовской заметки «Литературная Москва. Рождение фабулы». 7 июня 1933 года Андрей Белый жаловался в письме к Петру Зайцеву из Хоктебеля. «Все бы хорошо!» если бы не Мандельштамы, муж и жена. И дернуло же так, что они оказались с нами за общим столиком. Здесь столики на четыре персоны. Приходится с ними завтракать, обедать, пить чай, ужинать. Между тем, они единственные из двадцати с лишним отдыхающих, нам неприятны и чужды. Еще жестче Белый высказался в письме к Федору Гладкову. «С Мандельштамами трудно. Нам почему-то отвели отдельный столик. И четыре раза в день за чаем, за обедом, часовым чаем и ужином, они пускаются в очень «умные» в кавычках, «нудные», витиеватые разговоры с подмигами, с разными «что? Вы понимаете? А? Не ли?» «А я ничего, не понимаю. Словом, Мандельштам мне почему-то исключительно неприятен, и мы стоим на противоположных полюсах». В своем коктебельском дневнике Белый написал о соседях по столику нечто столь резкое, что его вдова сочла за благо уничтожить этот фрагмент. Отдыхавший одновременно с Белым и Мандельштамом в Коктебеле поэт и драматург Анатолий Мариенгов описал общую ситуацию так. «Администрация нашего Дома творчества посадила их в столовой за один столик. Доброе намерение совершенно испортило обоим лето. Ложно-классическая декламация Осипа Эмильевича и невероятное произношение итальянских слов, слов Данте и Петрарки ужасно раздражало Андрея Белого». Мандельштам, как человек, тонко чувствующий, сразу все понял. И это, в свою очередь, выводило его из душевного равновесия. Мемуарист очень точно изобразил нервную реакцию Андрея Белого на постоянное соседство с Мандельштамами, по понятным причинам, не указав только, что просоветски настроенного пожилого писателя не могли не выводить из себя мандельштамовские крамольные подмиги. Но относительно Мандельштама Мариенгоф ошибся. Осипу Емельевичу, по всей видимости, казалось, что взаимоотношения между ним и Белым складываются как нельзя лучше. С течением времени эта мандельштамовская иллюзия только укреплялась. В «Черновиках» к разговору о Данте Мандельштам ссылается на Белого как на Бориса Николаевича Бугаева, то есть как на частное лицо, как на своего личного знакомого и собеседника. Сергею Рудакову в 1935 году Поэт без тени сомнения рассказывал, что в последнее время был очень близок с автором Петербурга, а в воспоминаниях Надежды Яковлевны о контактах Белого и Мандельштама в Коктебеле говорится почти как о дружбе. Они встречались, хотя и украдкой, и с охотой разговаривали. В те дни Осип Мандельштам написал разговор о Данте и читал его Белому. В мае 1933 года, пока Мандельштамы были в Крыму, Ленинградский журнал «Звезда», возглавлявшийся отважным Цезарем Вольпе, опубликовал «Путешествие в Армению». 17 июня, уже после возвращения Осипа эмильевича и Надежды Яковлевны в Москву, разгромный отзыв на мандельштамовскую прозу напечатала литературная газета. 30 августа «Правда» из статьи Розенталя в «Правде». «От образов Мандельштама пахнет старым, прелым, великодержавным шовинистом, который, расточая похвалы Армении, хвалит ее экзотику, ее рабское прошлое, ибо о настоящем не написал ни строки Мандельштам. Старый петербургский поэт-акмеист Осип Мандельштам прошел мимо бурно цветущей и радостно строящей социализм Армении. Цезаря Вольпе сняли с должности главного редактора «Звезды». Доведенное до корректуры книжное издание путешествия в Армению» было заморожено. Некогда безвредная болтовня о Мандельштаме, как о старом классике, прямо на глазах неуследимо перетекла в опасные для поэта идеологические разносы и политические обвинения. В сентябре 1933 года Мандельштамы посетили Ленинград, где они после долгого перерыва вновь свиделись с Анной Андреевной Ахматовой. «Он только что выучил итальянский язык и бредил Дантом», — вспоминала поэтесса. «Божественную комедию читал наизусть страницами. Мы стали говорить о чистилище», и я прочла кусок из тридцатой песни «Явление Беатриче». Осипь заплакал. Я испугалась. Что такое? Нет, ничего. Только эти слова и вашим голосом. У Ахматовой Мандельштам читал свой разговор о Данте. На чтении присутствовал едва ли не весь ленинградский филологический бамонт Виктор Жермунский, Юрий Тынянов, Бенедикт Лившиц, Лидия Гинзбург. Из записей Лидии Гинзбург. «Мандельштам невысок». тощий, с узким лбом, небольшим изогнутым носом, с острой нижней частью лица, в неряшливой, почти седой бородке, со взглядом напряженным и как будто невидящим пустяков. Он говорит, поджимая беззубый рот, певуче, с неожиданной интонационной изысканностью русской речи. Он переполнен ритмами, как и переполнен мыслями, и прекрасными словами. Читая, он покачивается, шевелит руками, он с наслаждением дышит в такт словам, с физиологичностью корефея за которым выступает пляшущий хор. Он ходит смешно, со слишком прямой спиной и как бы приподнимаясь на цыпочках. Он говорит словами своих стихов, косноязычно, смычанием, со словцом «этого», беспрерывно пересекающим речь, грандиозно, бесстыдно. Не забывая при этом все-таки хитрить и шутить. Рукопись разговора о Данте была издательством писателей в Ленинграде «Отклонена». «Я хорошо помню Осипа Емельевича», — вспоминает старший сын Бориса Пастернака Евгений. Мандельштамовский облик той поры, его характерная поза с закинутой головой, в длиннополой шубе, с тросточкой, он ходил через двор обедать в Литфондовскую столовую. Помню, как смеялись над ним наши дворовые мальчишки. Они с Надеждой Яковлевной вскоре получили новую квартиру в Нащекинском переулке и уехали из дома Герцена». В новую кооперативную двухкомнатную квартиру Мандельштамы переселились в октябре 1933 года. По действующим тогда законам, жильца нельзя было выселить, если на спорной площади стоит его кровать. Надя прекрасно это знала, и как только был назначен день всеобщего вселения, она с ночи дежурила у подъезда, поставив рядом с собой пружинный матрац. Утром, как только дверь подъезда открыли, она ринулась со своим матрацем на пятый этаж, дом без лифта, и первая ворвалась в квартиру. Из мемуаров Эмма Герштейн. Именно здесь Осип Эмилевич, одно за другим, в ноябре 1933 года написал два своих самоубийственных стихотворения. «Квартира тиха, как бумага, и мы живем под собою, не страны». Об отдельном жилье Надежда Яковлевна и Осип Эмилевич мечтали долгие годы. Немало энергии и сил Мандельштамы потратили, отстаивая законность своих притязаний на квартиру в писательском доме в Нащекинском переулке. Дом был одним из первых кооперативных, и кандидатуру каждого жильца обсуждали сами писатели, по воспоминаниям Эммы Герштейн. Но вместо законной радости вселение в новую квартиру одарило поэта тяжким чувством жгучего стыда и раскаяния. Чуть ли не впервые в жизни Мандельштам ощутил себя приспособленцем и предателем, не только по отношению к своим истрадавшимся, недоедающим читателям, но и по отношению к бездомным и голодным крестьянам. В его собственной терминологии он чуть ли не впервые ощутил себя писателем. Оплатой за предательство, эквивалентом 30 серебряников, послужила халтурная писательская квартира в Нащекинском переулке». Масло в огонь невольно подлил неустроенный в бытовом отношении Борис Пастернак, который, побывав у Мандельштамов в гостях, попробовал подбодрить поэта. «Ну вот, теперь и квартира есть, можно писать стихи», — сказал он, уходя. «Ты слышала, что он сказал?» Осип Мандельштам был в ярости из воспоминаний Надежды Яковлевны. Дело, конечно, было не только и не столько во вполне безобидной и даже дружественной реплике Бориса Леонидовича, сколько в том, что Пастернак в эти годы, пусть ненадолго, но добровольно, принял на себя роль поэта-адвоката советского строя, меж тем, как Мандельштама к этой роли насильно подталкивали с помощью кнута и пряника. Осип Эмилевич почувствовал настоятельную необходимость срочно действовать, совершить поступок, написать стихи, вернуть билет. Так Мандельштам разразился поэтическим вариантом своей четвертой прозы, стихотворением «Квартира тиха, как бумага», направленным на этот раз против самого себя. Поэтому Горнфельд и другие обидчики были забыты, а служба в московском комсомольце, наоборот, выпечена, в четвертой, самой крамольной строфе. «Квартира тиха, как бумага, пустая, без всяких затей, И слышно, как булькает влага по трубам внутри батареи. Имущество в полном порядке. Лягушкой застыл телефон. Видавшие виды монатки на улицу просится вон. А стены проклятые тонкие. И некуда больше бежать. И я, как дурак на гребенке, обязан кому-то играть. Наглей комсомольской ячейки и вузовской песни бойчей, присевших на школьной скамейке, учить щебетать палачей. Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю.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 за семьдесят лет начинать, тебе, старику и неряхе, пора сапогами стучать. И вместо ключа и покрены давнишнего страха струя ворвется в халтурные стены московского злого жилья. Примечание, ключ и покрены на греческом геликоне символ поэтического вдохновения». Актом жертвенного очищения и в освобождении из-под власти советского писательства стала Мандельштамовская лютая эпиграмма на Сталина. Мандельштам, первый среди своих современников, проживающих в СССР, решился нарушить коллективный заговор молчания вокруг фигуры всесильного диктатора. Начальные стихотворения Ахматовского реквейма будут написаны два года спустя. «Мы живем под собою, не страны. Наши речи за десять шагов не слышны. А где хватит на полразговорца, Там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви жирны, И слова, как пудовые гири верны. Тараканьи смеются глазища, И сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей, Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет Он один лишь бабачит и тычет, Как подкову дарит за указом указ. Кому в пах, кому в лоб, Кому в бровь, кому в глаз — что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина». Не желая мириться с ситуацией, описанной в первых строках стихотворения «Мы живем под собою, ничуя страны», Мандельштам принялся читать его своим близким, а затем и не очень близким знакомым. Поэт был не в силах утаивать от них свое новое стихотворение, которое сам считал документом не личного восприятия отношения, а документом восприятия отношения определенной социальной группы, а именно части старой интеллигенции, считающей себя носительницей и передатчицей в наше время ценностей прежних культур. Из протокола допроса Мандельштама от 25 мая 1934 года большинству слушателей торжественно и искренне сообщалось, что они будут единственными хранителями страшного секрета. Потом вдруг выяснялось, что стихотворение известно еще нескольким людям. Из воспоминаний Бориса Кузина. «Буквально дня через два или три... Осип Эмилевич со сладчайшей улыбкой, точно бы он съел кусок чудного торта, сообщил мне. «Читал стихи. Было понятно, какие. Борису Леонидовичу». У меня оборвалось сердце. Из мемуаров Эммы Герштейн. «Мне казалось, что все это глубоко погребено. До осуждения Мандельштама я ни одному человеку об этом стихотворении не говорила, и уж, разумеется, не читала». Сама того не замечая, Эмма Григорьевна почти цитирует Мандельштамовское «Наши речи за десять шагов не слышны». Но как-то при мне зашел о нем разговор между Мандельштамами, и Надя безмятежно заявляет, что Нине ни Николаевне Грин больше нравится другой вариант. «Вот тебе и раз. Оказывается, не я одна посвящена в тайну». Доподлинно известно, что кроме, разумеется, Надежды Яковлевны Мандельштам, Он читал свою эпиграмму на Сталина также родному брату жены Евгению Хазину, своему брату Александру Мандельштаму, Борису Кузину, эми Герштейн, Владимиру Нарбуту, Анне Ахматовой и ее сыну Льву Гумилеву, Борису Пастернаку, Виктору Шкловскому, семёну Липкину, Нине Грин, Георгию Шенгели, Сергею Клычкову, Николаю Харджиеву, Александру Тышлеру, Александру Осьмеркину. Также текст антисталинской эпиграммы был известен поэтессе и переводчице Марии Сергеевне Петровых «Годы жизни 1908-1979», который посвящено несколько любовных стихотворных посланий Мандельштама 1934 года. «Существо хрупкое, ничем не защищенное, кроме своего тихого обаяния. Лицо неброское, но прелестное, обрамленное пушистыми волосами, скорее светлыми». Волнистая челка, наполовину прикрывающая высокий чистый лоб, серые глаза, взирающие на мир почти кротко. такое изобразил молодую Петровых Яков Хелемский. Из воспоминаний Екатерины Петровых. «Влюбленность в Марусию была чрезвычайна. Он приходил к нам на гранатный по три раза в день, прислонялся к двери, открывавшейся вовнутрь, и мы оказывались как бы в заперти. Он говорил, не умолкая, часа по полтора-два. Глаза вдохновенно блестели, «Голова запрокинута». Мандельштам познакомились с этой начинающей поэтессой и переводчицей через Анну Ахматову, приехавшую погостить к старым друзьям в новую квартиру в середине ноября 1933 года. Именно Анну Андреевну Мандельштам избрал на роль своей конфидентки. «Он, потеряв голову, повествовал Ахматовой, что, не будь он женат на Наденьке, он бы ушел и жил бы только новой любовью», рассказывала в своих воспоминаниях Надежда Яковлевна. А вот что писала в листках из дневника сама Ахматова. В 1933-1934 годах Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в марию Сергеевну Петровых. Ей посвящено, вернее, к ней обращено стихотворение «Турчанка» «Заглавие мое. Лучшее, на мой взгляд, любовное стихотворение XX века». Ахматова имела в виду загадочные мандельштамовские стихи, созданные 13-14 февраля 1934 года.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 Мужчина сам стремится навстречу собственной гибели. Он не в силах противиться эротическому желанию. Уходи, уйди, еще побудь. Важнейшие атрибуты женского начала в стихотворении «Мастерица виноватых взоров» — коварство и чувственность. Воплощают эту тему в мандельштамовском стихотворении мотивы востока, красного цвета, а также речи и невозможности речи. Не звучит утопленница речь. Этот жалкий полумесяц губ. твои речи темные глотая. С подобным отношением к любви мы уже встречались в Мандельштамовском стихотворении «Я наравне с другими» 1920 год, посвященном Ольге Арбениной. В этом стихотворении Мандельштам прямо признавался «Не утоляет слово мне пересохших уст, и без тебя мне снова дремучий воздух пуст. Я больше не ревную, но я тебя хочу, и сам себя несу я, как жертву палачу». За Арбениной Мандельштам ухаживал наравне с Николаем Гумилевым, за Марией Петровых – наравне с его сыном Львом. Согласно мемуарам Эммы Герштейн, Мандельштам в 1934 году восклицал «Как это интересно! У меня было такое же соперничество, как с Львой Гумилевым, с его отцом Колей». Однако еще более разительным, хотя и более неожиданным, кажется сходство стихотворения «Мастерица виноватых взоров» с мандельштамовской эпиграммой на Сталина. И там, и там возникают мотивы незвучащей, неслышной, речи, коварства, отчасти связанного с темой Востока, а также красного цвета. В эпиграмме на Сталина что ни казнь у него, то малина. Возлюбленный диктатор окружены в стихотворениях Мандельштама сходным ореолом мотивов, потому что оба они коварные мучители, истязающие свои жертвы и лишающие их дара речи. Об этом удивительном сходстве нам еще предстоит вспомнить, когда мы будем говорить о сложной эволюции отношения Мандельштама к личности Сталина. Едва ли не самым важным событием зимы 1934 года стала для Осипа Емельевича неожиданная смерть Андрея Белого, которая пришлась на 8 января. Сергей Рудаков изложил в письме к своей жене рассказ Мандельштама о том, как он стоял в последнем карауле. «В суматохе Мандельштаму на спину упала крышка гроба белого». Смерть автора Петербурга и мастерства Гоголя поэт оплакал в нескольких стихотворениях, которые в семье Мандельштамов условно назывались «реквием». Одно из стихотворений Осип Эмилевич передал вдове покойного писателя, но Клавдии Николаевне оно не понравилось, так как показалось слишком непонятным. Реквием по Андрею Белому закономерно может восприниматься и как реквием по самому Мандельштаму. «Тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме», — вспоминала Анна Ахматова. «Мы шли по Пречистенке, февраль тридцать 1934 года, о чем говорили, не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал, — Я к смерти готов». Тогда же Мандельштам спрятал в каблук своего ботинка лезвие безопасной бритвы. Спустя несколько месяцев оно будет пущено в ход. 17 февраля 1934 года Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич высказал пожелание приобрести Мандельштамовский архив для Центрального музея художественной литературы, критики и публицистики. 16 марта собралась комиссия экспертов по приобретению фондов музея, которая предложила за архив поэта смехотворно малую цену 500 рублей. Вдогонку неприятному разговору с Бонч-Бруевичем, состоявшемуся 21 марта, полетело гневное мандельштамовское письмо. «Назначать за мои рукописи любую цену – ваше право. Мое дело – согласиться или отказаться. Между тем, вы почему-то сочли нужным сообщить мне развернутую мотивировку вашего неуважения к моим трудам. Таким образом, покупку писательского архива вы превратили в карикатуру на посмертную оценку». «Безо всякого повода с моей стороны вы заговорили со мной так, как если бы я принес на утиль пункт никому не нужное барахло, скупаемое с неизвестной целью». В позднейшем разговоре с Сергеем Рудаковым Мандельштам следующим образом излагал соображения, высказанное ему Бонч-Бруевичем. «Я, да и мои товарищи, считаем вас второстепенным поэтом. Не обижайтесь и на нас не сердитесь. Другие и даром свои архивы дарят». В середине апреля 1934 года Мандельштамы приехали в Ленинград. В начале мая в помещении издательства писателей Осип Эмилевич получил, наконец, возможность поквитаться с председателем позорного суда по делу Саргиджана Мандельштама, Алексеем Толстым. Елена Тагер записала со слов Валентина Стенича. Мандельштам, увидев Толстого, пошел к нему с протянутой рукой. Намерения его были так неясны, что Толстой даже не отстранился. Мандельштам, дотянувшись до него, шлепнул слегка, будто потрепал его по щеке, и произнес в своей патетической манере «Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены». А вот вариант Федора Валькенштейна. Мандельштам побледнел, а затем, отскочив и развернувшись, дал Толстому звонкую пощечину. «Вот вам, за ваш товарищеский суд», — пробормотал он. Толстой схватил Мандельштама за руку. «Вы что делаете? Вы разве не понимаете, что я могу вас уничтожить?» – прошепел Толстой. К этому валькенштейн прибавляет. «Я знал и заверяю читателя, что ни к аресту Мандельштама, ни к его дальнейшей судьбе Толстой не имел никакого отношения». Отметим в скобках, что в своей речи на Первом Всесоюзном съезде советских писателей Красный граф высказался о Мандельштаме крайне негативно. Отметим также, что поступок Мандельштама широко обсуждался в литературных кругах. Из воспоминаний Екатерины Петровых. Поэт Перец Маркиш, узнав о пощечине, с видом предельного изумления поднял палец кверху со словами «О, еврей дал пощечину графу!» Есть основания предполагать, что в Ленинград Мандельштам ездил специально для того, чтобы наказать Толстого. Совершив возмездие, он он, сопровождаемый Надеждой Яковлевной, вернулся в Москву. Опасаясь гнева советского графа, он вместе с женой посетил Бухарина и рассказал ему о случившемся. К себе в гости поэту удалось зазвать Ахматову. Из мемуаров Анны Андреевны. «Я после града телеграмм и телефонных звонков приехала к Мандельштамам из Ленинграда, где незадолго до этого произошло его столкновение с Толстым». В ночь с 13 на 14 мая 1934 года, по данным НКВД, в ночь с 16 на 17 мая, Осип эмильевич Мандельштам был арестован. Глава 5. Последние годы. 1934-1938. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. За стеною Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел «Волка» стихотворение «Загремучую доблесть грядущих веков» и показал Осипу Емельевичу. Он молча кивнул. «Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в семь утра, было уже совсем светло». Из мемуаров Ахматовой. Из воспоминаний Надежды Яковлевны. «Всего их было пятеро, трое агентов и двое понятых». Старший из агентов занялся сундучком с архивом, а двое других — обыском. Наступило утро 14 мая. Все гости, званные и незваные, ушли. Незваные увели с собой во внутреннюю тюрьму на Лубянке хозяина дома. Мы остались с глазу на глаз с Анной Андреевной, вдвоем в пустой квартире, хранившей следы ночного дебоша. Кажется, мы просто сидели друг против друга и молчали. Из протокола обыска-ареста Осипа Емельевича Мандельштама изъяты письма, записки с телефонами и адресами, рукописи на отдельных листах в количестве 48 листов. Обыск производили комиссар Оперода Герасимов Вепринцев Забловский. Санкция на обыск и арест Мандельштама была выдана заместителем председателя ОГПУ Яковом Аграновым. С собой поэт взял, согласно тюремной квитанции, 8 штук воротничков, мыльницу, щеточку, 7 штук разных книг и деньги – 30 рублей. Утром Надежда Яковлевна поехала к своему брату Евгению. Анна Андреевна поехала хлопотать за Мандельштама, к Борису Пастернаку, а затем к председателю президиума ЦИК Авелю Янукидзе и к писательнице Лидии Сейфулиной. Пастернак, узнав об аресте, в свою очередь обратился за помощью к Демьяну Бедному и Бухарину, просил за Мандельштама и поэт-символист, посол независимой Литвы в СССР Юргис Болтрушайтис. Хлопоты и шумок, поднятый вокруг первого ареста Осипа Мандельштама, сыграли, очевидно, какую-то роль, потому что дело обернулось не по трафарету. Так, по крайней мере, думает Анна Андреевна из воспоминаний Надежды Яковлевны. «Этим мы ускорили и, вероятно, смягчили развязку», – пишет Ахматова. Дело Мандельштама было поручено вести оперуполномоченному 4-го отделения СПО ОГПУ Николаю Христофоровичу Шиварову, в прошлом болгарскому коммунисту-подпольщику, близкому другу писателей Петра Павленко и Александра Фадеева, человеку высокому и красивому, несмотря на небольшую лысину и туповатый короткий нос. Из мемуаров Галины Катанян. Первый допрос состоялся 18 мая 1934 года. Органически не созданный для того, чтобы играть роль заговорщика и противостоять грубому нажиму, Осип Эмилевич, судя по всему, сразу же взял курс на контакт со следствием. Представить себе Осипа Мандельштама в роли конспиратора совершенно невозможно. Это был открытый человек, не способный ни на какие хитроумные ходы. Из воспоминаний Надежды Яковлевны. Еще только заполняя предварительный протокол первого допроса, он признался в своей юношеской принадлежности к партии эсеров. И в 1934, и в 1938 годах членство в этой партии было вменено Мандельштаму в вину. Из протокола первого мандельштамовского допроса следует, что текст стихотворения «Мы живем под собою, не страны» он также вызвался воспроизвести сам. Однако при тюремном свидании с женой Осип Амелевич ей сообщил, что у следователя предварительно были стихи – Они попали к нему в первом варианте со словом «мужикоборец» в четвертой строке. Только слышно кремлевского горца, душегубца и мужикоборца. Следователь вынул из папки листок, дал описание стихов о Сталине и зачитал ряд строк. Осип Мандельштам признал авторство. Так или иначе, но уже на первом допросе Мандельштам назвал имена семерых слушателей своей антисталинской эпиграммы. Александра Мандельштама, Евгения Хазина, Эмма Герштейн, Анна Ахматовой, Льва Гумилёва, Бродского, Кузина. Имя переводчика Давида Григорьевича Бродского он затем отозвал. На следующем допросе, который состоялся 19 мая, были названы еще два слушателя – Мария Петровых и Владимир Нарвуд. Нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что целый ряд имен Мандельштам от Шеварова скрыл. Вряд ли это было просто ошибкой памяти. Трудно поверить, например, что поэт забыл о том, как он читал стихотворение «Мы живем под собою, не страны» Борису Пастернаку. Выслушав стихотворение, Пастернак сказал, «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, это акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором никак не хочу принимать участие. Вы мне ничего не читали?» Я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому. Условия содержания Мандельштама на Лубянке были очень тяжелыми. Свет в камере не выключался ни днем, ни ночью. В результате Мандельштам заработал воспаление век. В соседе к поэту определили наседку, то есть человека из НКВД, который изматывал Осипа Эмилевича бесконечными разговорами и запугивал сообщениями об аресте родных. Из мемуаров Эмма Герштейн. Он стал мне рассказывать, как страшно было на Лубянке. Я запомнила только один эпизод, переданный мне Осипом с удивительной откровенностью. Меня подымали куда-то на внутреннем лифте. Там стояло несколько человек. Я упал на пол. Бился. Вдруг слышал над собой голос. «Мандельштам! Мандельштам, как вам не стыдно?» Я поднял голову. Это был Павленко. В приступе отчаяния поэт попробовал вскрыть себе вены, лезвием, извлеченным из ботинка. Однако попытка самоубийства была пресечена тюремщиками. На третий, последний допрос, автор стихотворения «Мы живем под собою, ничуя страны» был вызван 25 мая. 27 или 28 мая следствие было закончено. мандельштам ждал неожиданно мягкий приговор – трёхлетняя ссылка на поселение в город Чердань Свердловской области. Более того, Надежде Яковлевне было разрешено сопровождать мужа. Из мемуаров Эмма Герштейн. «Мы сидели в Нащекинском и ждали возвращения Нади Слубянки. Она пришла, потрясенная, растерзанная». Это стихи. О Сталине, квартира и крымская холодная весна. «Все было кончено», — вспоминала Анна Андреевна. «Соседка по дому, жена филейтониста Виктора Ардова, Нина Ольшевская», пошла собирать деньги на отъезд. Давали много. Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку все содержимое сумочки. В Чердань ехали через Свердловск. В Соликамске пересели на пароход и дальше плыли по Каме, Вишере, Колве. Это тягостное путешествие Мандельштам год спустя вспоминал фотографически точном стихотворении. «Как на камере реке глазу темно, когда...» На дубовых коленях стоят города. В паутину рядясь, борода к бороде, Жгучий ельник бежит, молодея в воде. Упиралась вода в сто четыре весла, Вверх и вниз на Казань и на чердань несла. Там я плыл по реке занавеской в окне, с занавеской в окне, с головою в огне. А со мною жена пять ночей не спала, Пять ночей не спала, трех конвойных везла». В Чердань прибыли в начале июня 1934 года. Мандельштамовская голова действительно была в огне. Поэт бредил наяву, мучительно боялся расстрела. Чтобы избежать казни, он в первое же раннее утро по прибытии в чердой попробовал покончить с собой. Напуганная Надежда Яковлевна телеграфировала в Москву своей матери. Ося болен травмопсихозом. Вчера выбросился из окна второго этажа, отделался вывихом плеча, «Сегодня бред затихает. Врачи, акушер, девочка-терапевт. Возможен перевоз, пермь. Психиатрическую считаю нежелательным. Опасность новой травмы провинциальной больницы. Надя». Телеграммы исходного содержания были отправлены Николаю Ивановичу Бухарину и Александру Емельевичу Мандельштам. Впоследствии оказалось, что при прыжке из окна тюремной больницы Мандельштам сломал руку. 6 июня Александр Милевич обратился в ОГПУ с просьбой перевести брата куда-нибудь вне больничной обстановки близ Москвы, Ленинграда или Свердловска. 10 июня в деле Мандельштама случилось новое чудо. Приговор был пересмотрен. 14 июня в Чердань пришла официальная телеграмма о трехлетней административной высылке по этой столице с лишением по истечении этого срока права проживать в Москве, Ленинграде и еще десяти городах СССР. скоре Мандельштамов вызвали в Чердонскую комендатуру для выбора нового города-ссылки. Из воспоминаний Надежды Яковлевны. «Провинции мы не знали, знакомых у нас не было нигде, кроме 12 запрещенных городов, да еще окраин, которые тоже находились под запретом». Вдруг Осип Эмилевич вспомнил, что приятель Бориса Кузина, биолог Леонов из Ташкентского университета, хвалил Воронеж, откуда он был родом. Отец Леонова был там тюремным врачом. «Кто знает, может еще понадобится тюремный врач», — сказал Осип Мандельштам, «и мы остановились на Воронеже». Комендант выписал бумаги. Почему приговор по делу Осипа Мандельштама оказался вегетариански мягким? Почему Чердань позволили поменять на другой город? Обо всем этом остается только догадываться. Ясно одно, на определенном, причем достаточно раннем этапе, в ход следствия вмешался лично кремлевский горец. «Сохранить, но изолировать» – вот приказ, который он, по слухам, отдал разработчикам дела Мандельштама. Обострил внимание вождя к делу поэта Николай Бухарин. Под воздействием телеграмм Надежды Яковлевны и визита Бориса Пастернака он отправил Сталину большое письмо, где Мандельштаму был целиком посвящен пункт 3. О поэте Мандельштаме. «Он был недавно арестован и выслан. До ареста он приходил со своей женой ко мне – и высказывал свои опасения на сей предмет в связи с тем, что он подрался с Алексеем Толстым, которому нанес символический удар за то, что тот несправедливо якобы решил его дело, когда другой писатель побил его жену. Я говорил с ограновым, но он мне ничего конкретного не сказал. Теперь я получаю отчаянные телеграммы от жены Мандельштама, что он психически расстроен, пытался выброситься из окна и так далее. Моя оценка Осипа Мандельштама – Он первоклассный поэт, но абсолютно несовременен. он, безусловно, не совсем нормален. он чувствует себя затравленным и так далее. Так как ко мне все время апеллируют, а я не знаю, что он и в чем наблудил, то я решил тебе написать и об этом. По скриптум: о мандельштаме пишу еще раз на обороте, потому что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста Мандельштама, и никто ничего не знает. На это письмо Сталин наложил такую резолюцию. «Кто дал им право арестовывать Мандельштама? Безобразие!» Особенно здесь умиляет это сталинское «им». Может быть, смягчая участь поэта, Сталин стремился отвлечь внимание литераторов от дела Мандельштама? Или же, напротив, отцу народов захотелось разыграть перед литературной общественностью и перед самим Мандельштамом роль просвещенного властителя, снизошедшего до милости к взорвавшемуся подданному? Возможно, бывшего экспроприатора и бандита поразила неожиданная смелость интеллигента Мандельштама. И, наконец, самая фантастическая версия. Может быть, Сталину даже польстило, что в Мандельштамовской эпиграмме он предстает могучей, хотя и страшной фигурой, особенно на фоне жалких тонкошеих вождей. Правомерность первой и второй догадки как будто подтверждается вошедшим в легенду звонком вождя Борису Пастернаку. Уличая своего собеседника в нерешительности, Сталин косвенно ставил ему в пример отважного Мандельштама. Хроника этого телефонного разговора такова. 13 июня 1934 года в коммунальной квартире Пастернаков раздался звонок. Сталин начал с того, что заверил поэта. Дело Мандельштама пересматривается, и с ним все будет хорошо. Затем он спросил Пастернака, почему тот не хлопотал о Мандельштаме. почему не обратился в писательские организации или лично к нему сталину я бы на стену лес если бы узнал что мой друг поэт арестован пастернак ответил писательские организации не занимаются такими делами с двадцать седьмого года а если бы я не хлопотал вы бы ничего не узнали на это сталин прямо спросил но ведь он ваш друг пастернак попытался уточнить характер отношений между ним и мандельштамом сказав, что поэты, как женщины, ревнуют друг друга. «Но ведь он же мастер! Мастер!» Сталин воспользовался клишированной в советской печати характеристикой Мандельштама, что, понятно, не могло не раздражать Пастернака. «Да не в этом дело!» — отмахнулся он. «Да что мы все о Мандельштаме, да о Мандельштаме! Я давно хотел встретиться с вами и поговорить серьезно». «О чем?» «О жизни и смерти». Предложенная тема разговора, в свою очередь, не особенно порадовала Сталина. Вместо ответа Пастернаку он бросил трубку. На новое место ссылки Мандельштамы ехали через Москву. До Воронежа они добрались 25 июня 1934 года. Поначалу устроились в гостинице «Центральная». Номера нам не дали, но отвели койки в мужской и женской комнате. Мы жили на разных этажах, и я все бегала по лестнице туда-сюда, потому что беспокоилась, как чувствует себя Осип Мандельштам из воспоминаний Надежды Яковлевны. Однако беспокоиться в скором времени пришлось за саму Надежду Яковлевну. Осмотревший Осипа Емельевича психиатр, следов травматического психоза у него уже не обнаружил. А вот жена Мандельштама, измотанная переживаниями последних месяцев, заболела тифом и была доставлена в Воронежскую инфекционную больницу, где пролежала несколько недель. В конце августа она переболела также дизентерией. 31 октября 1934 года в приступе отчаяния Надежда Яковлевна напишет Мария Тишагинян. «По-моему, пора кончать. Я верю, что уже конец. Быть может, это последствия тифа и дизентерии, но у меня уже больше нет сил. Я не верю, что мы вытянем». А пока на летнее время Мандельштамы сняли застекленную террасу в привокзальном поселке. началось врастание Осипа Емельевича и Надежды Яковлевны в воронежскую жизнь. Он был всегда оживлен, выступал со своими стихами охотно, когда его об этом просили. Но, в общем, жизнь его в Воронеже проходила незаметно, безо всяких стремлений выдавать себя за известную и, более того, сенсационную личность, вспоминал местный литератор Пименов. В сентябре 1934 года Мандельштам обратился к председателю управления Воронежского областного отделения ССП Александру Владимировичу Шверу с просьбой дать ему возможность участвовать в работе местной писательской организации. Аналогичное прошение в культпроп ЦК ВКПБ направил Борис Пастернак. 20 ноября заместитель заведующего отделом культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКПБ Юдин писал заведующему аналогичным же отделом обкома ВКПБ Центрально-Черноземной области Генкину. Мандельштама следует постепенно вовлечь в писательскую работу и использовать его по мере возможности как культурную силу и дать ему возможность заработать. Тогдашний заместитель председателя правления Воронежского отделения ССП Ольга Кретова докладывала Генкину о настроениях ссыльного поэта. В беседе с писателями-коммунистами, членами правления, Мандельштам рассказывал об огромной своей жажде принять и осмыслить советскую действительность. Просил помочь ему бывать на заводах и в колхозах, вести работу с молодыми писателями. Правление Союза пригласило Мандельштама участвовать в поездке на открытие Первого совхозного театра в Воробьевском районе Воронежской области. Знакомство с совхозом, с ростом культурного уровня сельскохозяйственного пролетариата – произвело на поэта огромное впечатление. Редакция областного литературного художественного журнала «Подъем» предоставила Мандельштаму возможность вести платную консультацию. Мандельштам предполагает начать работу над книгой о Старом и Новом Воронеже. Может быть, Кретова и упростила, но отнюдь не упустила суть мандельштамовских бесед с писателями-коммунистами. Сходным пафосом пафосом доброжелательности, выражение самого поэта, окрашенное письмо Мандельштама к отцу, отправленное почти через год. «Впервые за много лет я не чувствую себя отщепенцем, живу социально, и мне по-настоящему хорошо. Хочу массу вещей видеть и теоретически работать, учиться, совсем как и ты. Мы с тобой молодые, нам бы в вуз поступить». Сила, которая могла и должна была уничтожить поэта, вместо этого даровала ему... пусть полную лишений, — жизнь. Мандельштама переполняла естественное чувство благодарности. «Я не хочу среди юношей тепличных разменивать последний грош души, но как в колхоз идет единоличник, я в мир вхожу, и люди хороши. Проклятый шов, нелепая затея, нас разделили. А теперь пойми, я должен жить, дыша и большевея, и перед смертью хорошее еще побыть и поиграть с людьми». «Станцы. Май 1935 года». Говорил Мандельштам о Сталине благожелательно. Это из мемуаров Рогинского. Но Мандельштам не был бы Мандельштамом, если бы периоды оптимистического приятия советской действительности не чередовались бы у него с периодами бунта против железного советского порядка. В том же мае 1935 года, что и стихотворение «Станцы» поэт написал четверостишее, проникнутое прямо противоположным настроением. Лишив меня морей, разбега и разлета, и дав в стопе упор насильственной земли, чего добились вы, блестящего расчета, губ шевелящихся, отнять вы не могли. В метаниях между этими двумя полюсами и протекала воронежская жизнь Осипа Емельевича. В середине октября 1934 года Мандельштамы сняли комнату у агронома Евгения Петровича Вдовина. Дом находился в глубокой низине. В феврале 1935 года в редакции газеты «Коммуна» поэта вынудили выступить с докладом об акмеизме с целью выявления отношения Мандельштама к своему прошлому. Формулировка секретаря партгруппы Воронежского ССП Стефана Стойчева. «В своем выступлении Мандельштам показал, — продолжает Стойчев, — что он ничему так и не научился, что кем он был, тем и остался». Именно в этом докладе автор Камня определил акмеизм как тоску по мировой культуре и заявил, что он не отрекается ни от живых, ни от мертвых. Вместе с тем Мандельштам говорил, что сам он отошел от акмеизма. Свидетельство воронежского писателя Булавина. В конце марта 1935 года Надежда Яковлевна почти на месяц уехала в Москву. 30 марта в Воронеж прибыл филолог-формалист, тыняновский выученик Сергей Борисович Рудаков. Его, как дворянского, да еще и офицерского сына, выслали из Ленинграда после убийства Кирова. Осипа Емельевича Рудаков разыскал уже на третий день после своего приезда в Воронеж. Высокий, с огромными темными глазами, несколько крупными чертами лица, резко очерченный рот, черные брови с изломом, длинные ресницы и какие-то особенные тени у глаз. Он был очень красив. Из воспоминаний Натальи Штемпель. При Мандельштамах Рудаков почти мгновенно занял место темпераментного собеседника, придирчивого оценщика старых и новых стихов, заботливого опекуна. Когда он сам внезапно заболел с карлатиной, роли переменились. «Полтора дня я пролежал у Мандельштамов», — докладывал Рудаков в письме к жене. Они были изумительно заботливы. Рудакову, задумавшему написать большую книгу о Мандельштаме, Надежда Яковлевна передала на хранение часть архива поэта. В письме к Борису Кузину от 11 июля 1942 года она назвала Сергея Борисовича «самым дорогим мне человеком». Эти слова перекликаются с оценкой Осипа Емельевича из записки к Рудакову от 10 декабря 1935 года. «Вы самый большой молодец на свете!» И только после окончания Отечественной войны исследователям стали доступны многочисленные воронежские письма Сергея Рудакова к жене, из которых вдруг выяснилось, что этот молодой и безмерно честолюбивый филолог, любя Осипа Емельевича и терпя Надежду Яковлевну, испытывал при общении с поэтом страшные муки болезненного, уязвленного самолюбия. Во-первых, Мандельштам не признал рудаковских стихов. Во-вторых, Мандельштам якобы принижал роль Рудакова в создании собственных произведений – Так Сергей Борисович досадливо писал жене о совместной работе с Мандельштамом над стихотворением «Ариост». Лика, честное слово, план, количество строф и строк в них, тематика строф созданная по полустрочным обрывкам, все это мое. Вся композиция, лицо вещи, и она прекрасна, она стройна. Оська смущен и старается делать вид, что я только помогал. Это стало так обидно, что я чуть было не плюнул и собрался все бросить и уйти. какая-то ослиная тупость, страх за свою славу. Дикая потребность – выслушать меня, руководить со мною. Так, отчасти противореча самому себе, Рудаков изображает отношение к себе Мандельштама в письме к жене от 8 января 1936 года. Еще больше покоробила и отвратила от покойного Рудакова анна Андреевну и Надежду Яковлевну, обстоятельство что о Мандельштаме он с несколько наигранным цинизмом в своих письмах зачастую рассуждал как о подопытном кролике или о собаке Павлова, а о себе как об академике. Из письма от 9 июня 1935 года. Или даже как о чучельнике в письме от 25 октября 1935 года. Сейчас занимался шуточными стихами Мандельштама. Скоро допотрошу психа. Справедливости ради, Нужно отметить, что в этих же письмах Рудаков посвятил Мандельштаму и другие, глубоко прочувствованные строки. «Близость Мандельштама столько дает, что сейчас не учесть всего. Это то же самое, что жить рядом с живым Вергилием или Пушкиным, на худой конец какой-нибудь Боротынский». Из письма от 17 апреля 1935 года. И еще. «Пусть он сто раз псих, кто не может его вынести, только слаб». А кто может, с тем стоит разговаривать. Меня-то он изводил достаточно. А как бы я был к чертям годен, если бы из-за этого только перекис?» Из письма от 13 января 1936 года. Как и в случае с Борисом Кузиным, появление Сергея Рудакова разбудило Мандельштама. Начало апреля 1935 года ознаменовало собой новый период в мандельштамовском творчестве, период воронежских стихов. «Семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого апреля дико работает Мандельштам», рассказывал Рудаков жене. «Я такого не видел в жизни. Результаты увидишь. На расстоянии это неизмеримо и нерассказуемо. Я стою перед работающим механизмом, может быть, организмом, это тоже. поэзии Вижу то же, что и в себе, только в руках гения, который будет значить больше, чем можно понять сейчас». «Больше нет человека, есть Микеланджело». Для четырех строк произносится 400. Это совершенно буквально. Он ничего не видит, не помнит своих стихов. Повторяется, и сам, отделяя повторение пишет новое. Бесится на мои стихи. Так рождались те мандельштамовские стихотворения, которые он сам считал своими вершинными достижениями в поэзии. «Мандельштам говорил, фиксирует трудаков. что его всю жизнь заставляли писать готовые вещи, монументальные, а Воронеж принес, может быть, впервые, открытую новизну и прямоту. Когда-то в акмеистической юности автору камня ставил голос Вячеслав Иванов, а затем Гумилев со товарищей. Начиная с Тристия, прежняя поэтика дала трещину. В Воронеже Мандельштам окончательно отпустил себя. Стихи хлынули сплошным потоком, перебивая, варьируя, опровергая и перекрывая друг друга. «В работе одновременно находилось по несколько вещей», — вспоминала Надежда Яковлевна. «Он часто просил меня записать, и это была первая запись по два-три стихотворения сразу, которые он в уме довел до конца. Остановить его я не могла. Пойми, иначе я не успею». Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен». Дивилась в своих воспоминаниях Ахматова. А современный американский филолог Омри Ронен суммировал. В языковое сознание Мандельштама проникли свежие, обогащенные диалектизмами пласты разговорной речи. Теперь он упивался свободой незавершенности, необработанности, смысловой открытости черновиков, создавая многочисленные варианты одного и того же поэтического замысла. Одним из первых воронежских стихотворений поэта – стало то, где описывается тоскливое житьё Мандельштамов у Вдовина, вечно недовольного своими скучными постояльцами. «Я живу на важных огородах. Ванька-ключник мог бы здесь гулять. Ветер служит даром на заводах, И далеко убегает гать. Чернопахотная ночь степных закраин В мелкобисерных из зябла огоньках. За стеной обиженный хозяин Ходит-бродит в русских сапогах. и богато искривилась половица этой палубы гробовая доска. У чужих людей мне плохо спится, и своя-то жизнь мне не близка». От Вдовина Мандельштам съехал 21 апреля 1935 года. 22 апреля вернулась из Москвы Надежда Яковлевна, пересказавшая Осипу Емельевичу телефонный разговор Сталина с Пастернаком. Осип Мандельштам, выслушав подробный отчет, остался вполне доволен Пастернаком, особенно его фразой о писательских организациях, которые этим не занимаются с двадцать седьмого года. Дал точную справку, засмеялся он. Из воспоминаний надежды Яковлевны. Конец в третьей дорожке второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.